486. Август 4. Радуйтесь возможностям эволюции Духа. Путь пролегает в Духе, поверх всего внешнего. И когда непреложное движение в Духе не может ничего прекратить, это будет победу Духа не только над всем, что вовне, но и над всеми тремя, телом плотным, телом тонким и телом ментальным. Во времени мимо проходит явление внешнего мира, но власти они над сознанием уже не имеют. Дух чует свободу свою от оков материального мира. Вовне ничто. Эволюция духа в духе творится. Распятие духа в материи и крестной муки только стремительно способствует продвижению в эволюцию, если осознанно велицей.